И вдруг в ответ поднялись крики «Не имеет», «Доклад не при чем», «Новиков не для себя одного готовил доклад», «Нечего оскорблять понапрасну», «А другие не удирали с уроков», «Нечего одного Новикова винить», «Все виноваты», «Все». Дело приняло неожиданный оборот. Ребята стали на сторону Новикова. «Почему? Как могло это случиться?» «Разве Юрий не доказал им, как дважды два-четыре, что Володя прогульщик? Они спорят против фактов!» Юрий растерялся. «Тогда, если так, предлагаю передать вопрос на комитет. Там разберут, кто прав, вы или я». «Погодите», — вдруг вмешался Андрей Андреевич. Он поднял руку и медленно провел ладонями от висков к затылку. «Погодите, ребята!» Все сразу замолчали, а Юрий с облегчением подумал. «Ну и пусть решают, как хотят. В конце концов, какое мне дело?» Он уже и сам был не рад, что затеял эту историю. «Кто скажет, что Володя поступил хорошо?» – спросил Андрей Андреевич. «Кто скажет, что Новиков невиновен в том, что сбежал с уроков?» «Нехорошо!» «Не по-комсомольски. Володя, ты признаешь свою вину?» «Да», — ответил Володя. «Вот-вот, сам признает, а я о чем говорил», — обрадованно подхватил Юрий. «Ты погоди, Юрий», — сдержанно прервал его Андрей Андреевич. «Ребята, почему же вы, комсомольцы, защищаете товарища, если он виноват?» «Молчание. Попались, так вам и надо!» — ликовал в душе Юрий, которого чуть было не сбил с толку общий отпор. «Что ни говори, Андрей Андреевич, замечательный классный руководитель, раз-два все рассудил!» «И ты, Юрий, не понимаешь, почему ребята взяли под защиту Володю?» — неожиданно спросил Андрей Андреевич. «Нет, откуда я знаю?» — смутился Юрий. — Они всегда горой за виновного. — Едва ли, — возразил Андрей Андреевич. — А хочешь, Юрий, я тебе объясню. Дело в том, что ты всех обидел, связав вину Володи с его докладом о музыке. Не только Володю, всех. Понятно тебе? Критиковать надо за то, в чем человек виноват. А ты и хорошее, и плохое — «Свалил в одну кучу!» «Правильно! Правильно! Верно!» Закричали ребята. Солнце, запутавшееся в ветвях тополя, за окном вдруг побежало по классу золотыми лучами. Кирилл Озеров, жмурясь от света, с упреком сказал. «Эх ты, Володька! Не ушел бы на Волгу, разговора бы не было!» «А обманул ли Кирилл Павловну? Об этом забыли?» Упрямо напомнил Юрий. «И мы не забыли, и Володя все понял», — возразил Андрей Андреевич. «Итак, ребята, вопрос ясен. Мы не будем передавать его на комитет. Разобрались сами?» «Андрей Андреевич, вы нарушаете демократию!» — запальчиво воскликнул Юрий. «Нет, я вношу предложение». «Не передавать!» — хором подхватили ребята. Юрий вытер влажное от волнения лоб. Сегодня почва ускользала у него из-под ног. То он чувствовал себя твердым и правым. То колебался, то опять оживал, И вот вышел кругом виноватым. А все из-за Володьки. Но погоди радоваться, Новиков. Все равно я был всегда впереди тебя, впереди и останусь. «Переходим ко второму вопросу», — объявил Юрий. При создавшемся положении вещей только второй вопрос мог спасти его авторитет. Скоро экзамены, а подготовки к экзаменам. Скучно жить Елизавете Гавриловне. Елизавета Гавриловна кормила отца обедом. Он сидел за кухонным столом и, не торопясь, ел гречневую кашу, а она, сложив на груди руки... Молча стояла у плиты. Старик одрехлел, его седые волосы за последний год совсем поредели, Борода торчит жидким клинышком, и одежонка у отца обветшала, на пиджаке порван карман. Отец кончил есть, вытер ладонью рот и усы и свернул цигарку. «Ну, спасибо. Покурю да пойду. Унести ноги, пока твой не вернулся с завода». «Снова за старое!» — гневно спросила Елизавета Гавриловна. «Зря вы, папаша, к Василию Петровичу придираетесь!» Быстро с досадой заговорила она. «Чем он обидел вас? Вы от него всю жизнь слова дурного не слышали!» «Дурного не слышал, да и хорошего не запомнил!» «Это верно!» Василий Петрович ни разу прямо не сказал что близкие отношения с тестем, старым, иной раз пьяненьким, ночным сторожем из-за Волги, ему не по сердцу. Но он так тягостно умолкал, когда старику случалось к ним заглянуть, что отбил у Елизаветы Гавриловны охоту часто звать отца в гости. «Старик тоже хорош. Любишь дочь? С немилым зятем мирись. Он нет». Наглядится, пока в гостях посидит, И, как репей, прицепится к дочери С колючими едкими насмешками. Твой Василий Петрович от того на людей косится, Словно на пятницу середа, Что в голове у него реденько засеяно. Лицом-то он сокол, да умом тетерев. «Зря вы, папаша, зря!» Противится Елизавета Гавриловна. Старик тряхнет жиденькой седой бороденкой и еще злее отрежет. «Смирна ты, Лизавета. Смирен пень, да что в нем?» Встречи с отцом не растоили и Гавриловне тайных слез. «Дайте починю карман», — хмуро сказала она. Старик снял пиджак и, пока дочь частыми стежками зашивала прореху, свернул новую цигарку из газеты — Туго набил махоркой и опять закурил. Елизавета Гавриловна перекусила зубами нитку, встряхнула пиджак. «Нате!» Он оделся и, кряхтя, стал натягивать сверх пиджака полушубок, который почти круглый год не снимал с плеч. «Вас зовут? Переезжайте к нам жить!» Не глядя в глаза отцу, сказала Елизавета Гавриловна. «Хе-хе-хе-хе!» Засмеялся старик. «Кто зовет?» «От зятька Василия Петровича приглашения не было. А твое слово, Лизавета, не в счет. Ты здесь не самостоятельная, ты в подчинении». Он сердито застегнул на крючки полушубок, перебрал в руках шапку. «Ну, прощай, покуда, Егору поклон». Старик упрямо так и не привык внука звать Юрием. Заладил свое Егор да Егор. «До свидания, папаша». Пусть уходит. Трудно Елизавете Гавриловне со своим своевольным, за всю жизнь не нажившим ни добра, ни почета, остросоловым отцом. Сегодня он, видно, взялся в конец доконать дочь упреками. «Я тебе, Елизавета». «Образование дал. Зачем я тебя семь лет учил? За инженера замуж вышла. Экий почет! У других дочки рабочие да служащие. Будь у меня дочка сама по себе, может, и пришел бы к ней век доживать». «Вот он каков! Насмешливый, дерзкий старик. Придет, растревожит и снова исчезнет до тех пор, пока холод бабыльем неухоженной хаты за Волгой не погонит погреться на кухне у Брагиных. Елизавета Гавриловна долго не могла взяться за дело после встречи с отцом. «Образование дал?» «Не ты, папаша, образование мне давал. Школа учила, а ты не заметил, как выучила. Милый, нескладный отец, жалею я тебя, поблагодарить не за что». После смерти матери все пошло в доме прахом. Давно ли это было? Давно ли семнадцатилетней девочка Лиза пришла работать табельщицей на завод? Была она в ту пору необыкновенно хороша собой. Темноглазая, с прямым выточенным носом, узкими бровями. Такая красавица не засидится в невестах. Года не прошло. Лиза стала женой инженера Брагина. «Как быстро летит жизнь!» Елизавета Гавриловна вздохнула. Работа валилась у нее из рук. «Скучно! Скучно!» Но вскоре на лестнице раздались голоса. Василий Петрович и Юрий вернулись домой вместе. Елизавета Гавриловна привыкла последнее время видеть Юрия окруженным ватагой ребят. «С ума они все посходили с этой машиной!» Сейчас Юрий привел одного, Мишу Лаптева, суетливого мальчишку с черными бусинками, бегущих к переносице глаз. Василий Петрович любит за столом порядок. Свежую скатерть, аккуратно расставленные приборы. Обед организуют семью. Недаром раньше с таким уважением собирались к столу, говорил Василий Петрович. Юрий и Миша сели рядом, вплотную приставив стулья, Миша с торопливой жадностью глотал суп. Юрий что-то шептал ему на ухо. «Что у вас произошло?» спросила Елизавета Гавриловна, заметив возбужденность мальчиков. «Ничего, мама», недовольно отмахнулся Юрий. «Тебе не интересно. свои дела». «У него вечно свои дела». Елизавета Гавриловна никак не поймет, когда случилось, что Юрий – отстранил ее от своей мальчишеской жизни. Как это началось? От чего? Положим, она не разбирается в технике, которой Юрий без памяти увлечен. Но разве жизнь состоит из одной техники? Вот он дружит с Мишей Лаптевым. Почему? А о чем они секретничают весь обед? Юрий, что же все-таки у вас произошло? Снова спросила Елизавета Гавриловна, сама чувствуя ненатуральность своего тона. «Опять ты, мама?» «Давай я скажу», — шепнет Миша. «А, давай». «Ну, говори». Как будто нехотя согласился Юрий. «У них было комсомольское собрание. Юрий раскритиковал одного, а теперь все ребята злятся». Скороговоркой выпалил Миша, видимо, испытывая удовольствие от того, что первым сообщает новость. Василий Петрович, только что положивший на тарелку сочный кусок жареного мяса, опустил нож и вилку и озабоченно спросил. «Юрий, с кем ты воюешь? Против кого ты выступал?» «Ты не знаешь, папа. У нас есть один, Новиков». Я его сегодня за прогул прорабатывал. Беспечно ответил Юрий. «Давай я расскажу. Давай, я, Снова зашептал Миша. «Говори, пожалуй, если хочешь». Разрешил Юрий. Миша не был на собрании. В его пересказе роль Юрия получалась вполне благовидной. Юрий выступил благородно, а ребята и Андрей Андреевич стали на сторону Новикова. Юрий остался один». В общем, человек пострадал за правду. Юрий слушал, опустив глаза, то кусая губы, то деланно улыбаясь. Впрочем, теперь ему казалось, что все именно так и происходило, как рассказывал Миша. У Василия Петровича после рассказа Миши неожиданно испортилось настроение, и любимое жаркое с томатной подливкой сегодня ему не понравилось, а главное, от чего то стал неприятен вертлявый, «Неизвестно чему радующийся мальчишка, гость Юрия». «Дела...» – проворчал Василий Петрович, без аппетита пережевывая мясо. Юрий отодвинул тарелку и встал из-за стола. «Спасибо. Миша, пойдем. Мама, мы будем весь вечер заниматься. Ты не мешай нам». Он так и не поглядел в глаза матери, и у Елизаветы Гавриловны тревожно заныло сердце. Вдруг ей подумалось, что Юрий неспроста привел Мишу. Ну, конечно, отчего бы ему самому не рассказать об этой истории в классе. Прячется он за своего Мишу. В комнате Юрия щелкнул ключ. Родители остались одни. Василий Петрович вытер губы бумажной салфеткой, смял и раздраженно бросил на стол. «У них опасный возраст». Если не следить за каждым их шагом, не таких еще глупостей натворят. «Какую глупость?» – сделал Юрий. – спросила Елизавета Гавриловна. Она собрала посуду, чтобы нести в кухню, и, ожидая ответа, остановилась среди комнаты с грудой тарелок в руках. Восстановил всех против себя. Сердясь за ее недогадливость, пожал плечами Василий Петрович. «Зачем соваться не в свое дело? У них есть классный руководитель, пусть и воспитывает этого, как его, Новикова!» Елизавета Гавриловна поставила тарелки на край стола. «Вот как ты смотришь!» — сказала она и села, положив на колени руки. «Ну, а ты как смотришь?» — еще более сердито спросил Василий Петрович. Если в классе беспорядки, неужели молчать? Не смело произнесла Елизавета Гавриловна. Она привыкла слушаться мужа, но иногда что-то восставало в ней против его трезвой, практической мудрости. Ее трогали и привлекали эти глупости, которые он осуждал. Вот и сегодня она уважала бы Юрия, если бы все было действительно так, как рассказал Миша. «А я не понимаю, зачем молчать, если ты с чем-нибудь не согласен», — повторила Елизавета Гавриловна. «Но вот что я тебе доложу. Когда дело касается собственного сына, фантазии ни к месту. Пофантазируем как-нибудь после», — резко возразил Василий Петрович. «И не изображай ты из меня злодея, пожалуйста. Сделай милость». Обиженно говорил он, вставая и прохаживаясь по комнате с недовольным лицом. Елизавета Гавриловна уже знала. Теперь он будет долго ворчать и доказывать ей свою точку зрения, которая всегда сводилась к тому, что не надо вмешиваться в чужие дела. Кто-то нахулиганил в классе, кто-то бездельничает. Но ведь не ты. Отвечай за себя и довольно, и хватит. Елизавета Гавриловна взяла со стола груду тарелок и молча ушла. Оставшись один Василий Петрович походил некоторое время по комнате, хмурясь и поджимая плечами. Потом собрал забытые женой ложки и вилки и тоже понес в кухню. «Ты пойми, Лиза», – старался он ее убедить, – «Юрий должен отлично учиться, а в школьных беспорядках и без него разберутся». И поверь мне, куда лучше, чем он. Пусть-ка он свои обязанности хорошо выполняет. Вот как мы должны его направлять. Ты не согласна, а, Лиза? Ты согласна со мной?» «Смирен пень, да что в нем?» Вспомнились Елизавете Гавриловне слова отца. Весь-то день ей грустно сегодня. Василий Петрович продолжал рассуждать. Елизавета Гавриловна налила в тазик горячей воды и принялась мыть посуду. Во всем ли ты прав, Володя? Володя возвращался из школы один. Никто не успел оглянуться, как он исчез из класса. Первые несколько минут Володя бежал стремглав, боясь, чтобы кто-нибудь не вздумал его догонять. Он не желал ни с кем разговаривать, ни с кем даже с Женькой и с Колькой и с Кириллом Озеровым, которые так здорово его защищали. Значит, у Володи скверный характер, если после того, как доказано и черным по белому записано в протокол. Разлада между словом и делом в поведении комсомольца Новикова нет, а есть нарушение дисциплины, которое ему поставить на вид. Все равно его душит обида. Уж как ребята заступились – А Володи все больше и больше жалко себя. Он и из класса убежал, потому что боялся зареветь, как девчонка, если кто-нибудь примется его утешать. Единственное, что могло Володю сейчас успокоить, хорошая драка с Юрием. Попадись он под горячую руку Володи. Невдалеке от дома его догнал таки Женька. «Володя, сходим на Волгу!» кричал на всю улицу Женька. «Говорят, лед сошел, погляди им!» «Не пойду!» — буркнул Володя. Женька утих. «Володя, хочешь, дам книгу о флотоводце-головнине? Не оторвешься, до того интересно!» Предложил он участливо. «Не надо мне твоего уголовнина!» «Тогда... А ты каждый день к Марфиным на музыку ходишь?» — спросил Женька, не зная, как рассеять Володю. «Не каждый». «Володя, хочешь, поговорим?» «Нет, некогда. До свидания». Так и не утешив Володю, Женя один побрел к Волге взглянуть, не побежала ли в первый рейс на тот берег пчелка. Володя пошел домой. Все оставалось по-прежнему. Завтра, как всегда, урок музыки. Ольга занимается теперь новым методом, Ей должно быть самой надоели гаммы и скучнейшие упражнения Бейера. «Так и Моцарта не мудрено погубить», — сказала Ольга и ввела в репертуар маленькие пьесы Гнесиной. Это была уже настоящая музыка. Ольга больше не объясняет каждый звук и мелодию, теперь она требует «воспринимай непосредственно». И Володя рад. Неясные счастливые мысли бродят в его голове когда, стоя у стеклянной двери, он после урока слушает Ольгу. Там в саду снег растаял, сбоку у двери широко раскинулся куст шиповника. Черные, вязкие от грязи дорожки, черный сад, готовый скоро зацвести. Все оставалось по-прежнему, и все стало другим. Нет, оказывается, Володя нелегко забывает обиды. Он лег на диван, отвернулся к стене. Глаза бы на белый свет не глядели. Бабушка читала, сидя возле окна. «Обломов Илья Ильич, как то полеживал. Бока то он, знай, лежит», — сказала она, наконец, посмотрев поверх круглых очков на Володю. Бабушка только после революции выучилась читать и теперь, выйдя на пенсию, с охотой много читала, Она и посмеется над книгой, и поплачет, а то и вступит в спор. «Скажи мне, мил человек, за что Илья Ильич девушке полюбился? За голубинную душу? А какая в его голубинной душе красота? Темный был человек, и жизнь прожил зря. Ни пользы, ни радости, пустота одна. Много зряшних людей по свету ходило». В характере бабушки была неунывающая легкая бодрость. Она никогда не ворчала, не жаловалась и постоянно чем-то была занята. Устанет, вздремнет, опершись щекой на ладонь, а через минуту уже встрепенулась. Грех какой! Проспала! Но сегодня бабушкина веселость сердила Володю. Он не стал слушать ее разговоры, и молча лежал на диване, уткнувшись в валик лицом. Как не защищали Володю ребята, а он все помнил обидные слова Юрия. Красивый доклад о музыке, а сам. Что это значит? Что? Это значит, врал? Ладно, ругай за то, в чем виноват, а насмехаться зачем? Теперь, чтобы я когда-нибудь сделал доклад, чтобы я словечко сказал... «Буду молчать. Попросят выручи Новиков общественное поручение. Сделай доклад. Ни за что. Оскорбили. Теперь ни за что». «Разгрустился?» — спросила бабушка. «Погрусти, а то лучше делом займись, мил человек. Дело из души все пыль выгонит вон. Все равно, как угар сквозняком». «Пришел с завода отец». И Володя поднялся. Как ни был он разочарован в жизни, однако не решался лежать при отце. «Что за барство такое?» – пожалуй, еще крикнет отец. Володя нехотя сел за уроки. Отец пообедал, повозился с радио, развернул газету. Володя ждал, когда отец заинтересуется, спросит, с какого горя он повалился на диван, придя из школы. Уж, наверное, бабушка рассказала. Отец не интересовался. «Никому я не нужен», – подумал Володя. «Папа», – наконец начал он сам. «У нас есть один Брагин». Павел Афанасьевич опустил газету на колени и внимательно посмотрел на Володю. «Уж не нашего ли Василия Петровича сын?» «Ну, говори». «Папа, знаешь, наш Брагин, который со мной учится в классе, он сегодня?» «А ты рассказывай толком, не мнись, излагай по порядку». В тоне отца Володя угадал особый интерес и участие, и, как всегда это бывает, стало еще больше жалко себя. Что-то давило на грудь, Володя не мог начать говорить. «Брючишки поистрепались у тебя». «К маю надо бы новые исправить, озабоченно заметил отец. Володя поглядел на свои действительно старенькие брюки и собрался после этого силами. «Папа, я к докладу готовился. Всем ребятам понравилось, и Юрий хвалил, а потом стал насмешничать. На комсомольской группе говорит. Комсомолец Новиков говорит, одним словом, опозорил меня» будто в докладе красивые фразы, а на деле. Павел Афанасьевич закурил папиросу и, нахмурившись внимательно, глядя на догорающую в пальцах спичку, спросил. «Вот чего я не пойму, Владимир. Как этот вопрос на собрании встал? Комсомольское собрание о чем у вас было?» Володе, казалось, он рассказал отцу главное. Главным было то, что Юрий его обидел, Остальное не имело значения. Пропустил уроки, нагонит, к следующему разу все выучит. Володя невольно смешался. «Я... папа... знаешь, как было?» В конце концов, в том, что он ушел тогда с урока географии, виноват тоже Юрий. Если бы он не дразнил Володю композитором, разве Володя ушел бы с урока? Ему и в мысли не приходило бежать на ледоход». Володя спутался и замолчал. Впрочем, скорее всего, он умолк, потому что отец увидел, как изменилось лицо отца, на котором резко обозначились морщины и скулы, словно оно, похудев, обострилось. Отец тыкал в пепельницу папиросу. Володя знал эти предвестники гнева. «Павел Афанасьевич, а ты не шуми!» сказала бабушка, тоже испугавшись знакомых примет. «Шуму не будет, мамаша», — ответил отец. «Будет разговор. Принципиальный. Показывай табель, Владимир». Этого Володя не ждал. Табель затерялся где-то в сумке между книгами. Володя долго не мог его разыскать. Рылся в книгах, в тетрадях, а отец молча прохаживался по комнате, И Володя чувствовал, надвигается новая гроза. «Вот он, табель. Причем он тут? Доклад докладом, табель табелем?» «Дай погляжу». Отец перелистал странички. Не очень отрадная ему открылась картина. Если верить отметкам, по части школьных занятий сын хромал на обе ноги. Так оно и было. Музыкальное увлечение стоило Володе потерь на фронте учебы. «Так, но ну объясняй. Брагина покуда оставим, о себе говори». Володя молчал. Отец подошел к столу и положил ладонь на чертеж. «Кабы я из-за своих изобретений запустил основную работу и сорвал план по цеху. Знаешь, как со мной поговорили бы на партийном собрании?» «В гении, товарищ, рано зачислил себя. Вот как, к примеру, отписали бы мне на партийном собрании. У нас льгот никому не положено. Принял наряд, выполняй». Отец закинул на спину руки и прошелся по комнате. «Твой брагин, я вижу, умен», — сказал он, останавливаясь и с почти веселым любопытством поглядев на Володю. «А в дураках мы с тобой оказались». «Твой брагин умен», — Небось, в классе среди первых идет, Да. Небось, и общественную работу выполняет? Комсорг? То-то. А у тебя какой козырь в запасе? Чайковский? Неплохо. Да приплюсовать Чайковского не к чему. Отец взял со стола табель, потряс им и снова бросил на стол. Самолюбия нет в человеке. Толку не жди. «У меня нет самолюбия!» вспыхнул Володя. «У тебя? Где оно, твое самолюбие? В нашей семье человеки привыкли судить по работе. Вон бабушкин портрет по сию пору на городской доске почета. Погляжу, как вы, мамаша, воскресенье, на фабрику поднимитесь весело. Товарищ знатная ткачиха, на всю область прославленная. Внученок у вас слыхать?» Назад раком пятится. Не сидеть вам, мамаша, больше в президиуме. И позовут не пойдете, а почему? Стыдно. Сын за отца не в ответе, а от сыночка иной раз на родителей тень. Павел Афанасьевич спотыкается и конь, да поправляется. С кем греха, да беды не бывает. Заметила бабушка. Середнячок. Ни рыба, ни мясо пренебрежительно бросил отец, да и прогульщик к тому же. Володя привык к вспышкам отцовского гнева, когда от стука кулаком по столу дребежит в буфете посуда, и то, что сегодня отец говорил, почти не сердясь, а только крайне удивляясь чему-то, больше всего его поразило. «Окончен наш разговор», — промолвил отец. «Запомни». «Покуда тянешься середняком, от меня до да от бабушки по заслугам и уважение прими. К нам честь тоже не по наследству пришла. Что заслужили, с тем и живем. А музыку пока придется оставить». «Что оставить? Музыку? Ни за что! Все другое оставлю, а это ни за что!» Отец нахмурился. «Э, парень!» Не огляжу, не то направление ты взял, пока в школе плетешься середничком, а музыки позабыть, понял? Нет, не помня себя, крикнул Володя. Не запретите, буду, что захочу, то и буду делать. Вырос, не маленький. Владимир! Сплеснула руками бабушка, проворно став между ним и отцом. Володюшка, на кого кричишь? Вырос каланчу, а ума не нажил. Нажил, хватит с меня. Вот они к чему подбираются. Нет, не бывать этому. Знайте, он от своего не отступит. И не дождетесь, что музыку брошу, кричал Володя бабушке. С бабушкой как-никак легче воевать, чем с отцом». Но отец легонько ее отстранил, и Володя снова очутился лицом к лицу с ним. «Высказался?» — холодно спросил отец. «Весь свой характер наружу показал, так?» — протянул он с насмешкой. «Так. Теперь ступай к Ольге Марфиной, да ей и скажи, как под горку катишься. Твоя учительница по всему, видать, смышленая девушка рассудит» а то давай я сам с ней посоветуюсь», спросил с насмешкой отец. «Что?» Володя остыл, словно окачанный студеной водой. Отец закурил новую папиросу и, как ни в чем не бывало, развернул газету. Бабушка села к окну, надела очки и взялась за Обломова. В доме наступило молчание. Утро. Счастье. Ольга проснулась от того, что из сада в раскрытую форточку врывался громкий щебет. Воробьи так усердствовали, что в ушах стоял звон. Но Ольга различила и новые голоса в птичьем хоре. Фьюи, фьюи, чуллили. Выводил скворец. Что он только не выделывал своим тонким горлышком. Свистел, заливался трелями, щелкал. На старой березе в растрепанном гнезде поселились грачи, свист, гоман в саду. Ольга быстро оделась. В столовой спит Шурик, и кот Мурлыш спит, свернувшись клубком у него в ногах. Дверь в комнату родителей закрыта. Все спят. Только Ольгу чуть свет разбудили птицы. Она на цыпочках прокралась в кухню, зажгла керосинку, поставила чайник и вышла на крыльцо». Солнце пригрело ступеньки. Мурлыш, скользнувший в дверь за Ольгой, уселся на крыльце, жмуря в сладкой истоме глаза. кво ку кво ку Выговаривали в сарайчике куры. Ольга выпустила кур во двор. Они принялись копаться в земле, а петух выпятил пеструю грудь и закричал во все горло. Вдруг бабочка, трепеща зеленоватыми, как лимонные ломтики, крылышками, Закружилась над головой Ольги. Морвыш, смотри смотри-ка, смотри! Первая бабочка! Вот радость!» Сказала Ольга и пошла в сад. И кот пошел вместе с ней. Сад был за домом на западной стороне. Там земля была влажной, пахла сыростью и прошлогодними прелыми листьями. И каждое дерево чирикова пело голосами невидимых птиц, Вдоль пересохшей дорожки навстречу Ольги шла, покачивая узеньким хвостиком, голубая синица. Кот замер и прыгнул. Синица взлетела на ветку и закивала оттуда головкой, дразняя и смеясь. Ольга увидела на открытой полянке ярко-зеленые, острые побеги травы. Вчера травы не было, и почки на сирене вчера были еле заметны, а сейчас набухли, того и гляди, лопнут. И скворцов вчера не было слышно. Сколько чудес случилось за одну ночь. А у забора на тоненькой ножке стоял крохотный подснежник. И к нему прилетела, порхала, над ним лимонная бабочка. Ольга нагнулась и потрогала пальцем подснежник. Он стоял один-одинешенек. Ольга не стала его срывать, только посидела возле на корточках. Вот так утро сегодня выпало Ольге. Необыкновенное утро. Между тем в доме проснулись. Татьяна уже пела свою утреннюю песенку, пуская ртом пузыри. Гуа-гуа. Шурик сидел за столом, тянул из кружки горячее молоко и умильным голоском упрашивал мать. «Мамочка, давай с тобой покопаем грядки сегодня». «Придешь из школы, покопаем». Согласилась мать, делая вид, что не понимает, отчего на него напало такое усердие. «Мам, а мам, давай пропустим один денек в школу из-за грядок. Мамочка?» «Нет, иди в школу, иди. Тебя выпроваживали бы каждое утро. Шурик, а Ольга?» Так уж у них повелось. Ольга не успеет моргнуть. Глядишь, в образец брату поставили – Хочешь, не хочешь, будь образцом. «Идем», — позвала она Шурика. «Ну, идем, мамочка, открой в сад стеклянную дверь. Я из школы садом вернусь. До свидания, мама». Он в вприпрыжку побежал со двора, а Ольга молча поцеловала мать и тихонько пошла в школу, улыбаясь и думая, что вечером, когда Володя придет заниматься, надо показать ему подснежник и траву на проталине, Рассказать о синице, которая, качаясь на ветке, дразнила кота. И спросить, был ли он после ледохода на «Волге» и как вообще он живет. Михаил Осипович ушел из дому последним. Анастасия Вадимовна одна осталась с Татьяной. Никто не знает, как они проводят время вдвоем. Анастасия Вадимовна принялась за уборку. Она работала и говорила с Татьяной. Татьяна спокойно лежала в коляске, перебирая розовыми пальчиками целлоидовые кольца, подвешенные над коляской, и слушала щебет и свист кворцов за окном и голос матери. И если бы Татьяна понимала, о чем говорит мать, она узнала бы, что вчера Анастасия Вадимовна получила из Москвы от бывшей школьной подруги письмо и до поздней ночи писала ответ, а утром разорвала и бросила в печь все исписанные за ночь листочки. Вместе кончили школу, подруга уехала в Москву, стала ученой. Будничной показалась Анастасии Вадимовне своя жизнь после вчерашнего письма. Куда потрачены молодость, силы? Есть большие пути, есть неприметные тропки. Почему мне на долю выпало идти такой тропкой? писала Анастасия Вадимовна школьной подруге. Но проснулась Татьяна, мать взяла дочку на руки, прижала груди и, целуя ее теплое сонное тельце, подумала. «Моя доля! Счастье мое бесценное!» Да, судьба у нее сложилась скромно. Дом, дети, семья. А хотелось учиться, действовать, думать. Если бы Анастасия Вадимовна была бы инженером или врачом, Она перечитала бы, наверное, все книги, которые могли ей помочь в совершенстве овладеть профессией. Она была только матерью. Конечно, она не могла положиться лишь на свой опыт. Она стала читать. Михаилу Осиповичу пришлось сделать специальную книжную полку. Это была мамина полка. Сначала на ней стояли книги Аксакова, Гарина, Толстого. Долли Обломская – вот кого полюбила Анастасия Вадимовна. Милая Долли, которую природа наградила одним вечным талантом материнской любви. Анастасия Вадимовна влюбилась в Долли Облонскую. В одной из страшных военных ночей на город внезапно налетели фашистские самолеты. Стояла поздняя осень, ледяной ветер дол с Волги. Анастасия Вадимовна не повела детей в узкую щель во дворе, Она уложила их спать дома и села у изголовья кровати. Над заводским районом рвались бомбы. Прожекторы шарили небо, гудела земля. Над крышей взвыл фашистский самолет, и смерть пронеслась, едва не задев дом. Дети спали. Анастасия Вадимовна просидела над ними всю ночь. Утром она мельком увидела в зеркале свое серое лицо с черными впадинами глаз – словно подернутая пылью и отшатнулась. Так состарила и изменила его ожидание смерти. Ольге в то время было шесть лет. Шурику год. Анастасия Вадимовна умыла детей и посадила за стол. Она отрезала им по кусочку хлеба и поставила перед каждым чашку чая. «Мама, ты заболела?» – спросила Ольга, поднося к рту хлеб и не решаясь откусить. — Ешь, ешь, я здорова. — Нет, ты заболела. Анастасия Вадимовна заплакала. Много времени спустя Анастасия Вадимовна снова вспоминала о Долле Облонской. Этот милый человеческий образ и теперь, как в пору юности, вызывал в ней душевное волнение. Но, бедная Долли, ты жила в маленьком мире. Куда ведет твоя любовь? На книжной полке появился Макаренко. Писатель добрым другом вошел в жизнь Анастасии Вадимовны. Она была из тех людей, которые не могут жить без мечтаний. Полурешения были не в ее характере. Она не умела соглашаться наполовину. Нет, ее жизнь полна глубокого смысла. Когда-нибудь Анастасия Вадимовна напишет о ней своей школьной подруге в Москву. И в то же время это была простая и трудная, будничная и прозаическая жизнь, когда каждый день нужно в определенные часы укладывать детей спать, следить за их здоровьем, уроками, увлечениями, дружбами, движением характеров, за прорезыванием первых зубов у Татьяны и дырами на челках и штанах Шурика, готовить обед и стирать пеленки. Михаил Осипович вел в Технологическом институте курс организации производства. Анастасия Вадимовна требовала от мужа и детей участия в организации быта. Странная вещь. На Шурика плохо действовали уговоры. Надо помочь маме. Маме тяжело. Ты обязан. И так далее. Но в беспечной и ленивой натуре сына Анастасия Вадимовна угадала счастливую склонность Ему нравилось выполнять общественные поручения. Возвратившись из школы, он то и дело сообщал матери. «У меня общественная работа – открывать форточку в классе». Или «Мне поручили общественную работу – проверять, моют ли ребята уши». «Слушай-ка, Шурик», сказала Анастасия Вадимовна. «Как нам быть с гулянием Татьяны? Я не всегда успеваю». «В школе ты берешься за общественные поручения, а дома?» Шурик подумал и внес предложение. «После уроков все равно гуляю. Буду, кстати, и Татьяну захватывать». Он составил расписание своих общественных обязанностей по школе и дому и вывесил его на стене. Из каких маленьких, иногда еле приметных событий и отношений складывалась жизнь семьи, которую Анастасия Вадимовна создавала с решимостью человека, одаренного мечтательным и вместе с тем трезвым умом. Ну вот, Татьяна, дали Шурику слово, исполнили. Анастасия Вадимовна вынесла из комнаты мусор и тряпки, которыми протирала стекло и распахнула дверь в сад. В комнату хлынул запах просыхающей, разогретой солнцем земли и хвои. Ветер шевелил длинные ветви плакучей березы. В черном гнезде галдели грачи. На солнце пеки сильнее зазеленела поляна. Хоровод бабочек кружил и вился над ней, и все громче, все искуснее высвистывал трели скворец. И над садом, словно опрыснув его желтоватой пыльцой, уже курчавились лопнувшие почки. Анастасия Вадимовна, стоя на пороге, жадно всматривалась и вслушивалась в приметы весны, вспоминая счастливое лицо Ольги, когда она утром вернулась из сада. «Вот и опять весна, девочка!» – с нежностью подумала Анастасия Вадимовна. Она закутала Татьяну, вывезла коляску в сад и наклонилась над дочкой. Татьяна тихо лежала, раскрыв голубые глаза – Благодатное небо густо синело и сияло над ней. Татьяна перевела дыхание, сладко чмокнула губами и вдруг уснула. Волгой идут корабли. Снизу шел академик Бах. Володя следил за ним, сидя на штабелях досок, сложенных на берегу. Академик Бах обогнул отмель против стрелки и с нисходительным басом ответил на приветственный гудок встречного катерка. Катерок, тесно набитый людьми, убежал вниз, в пригороды, а теплоход «Академик Бах» величаво прошел вверх, где баркадиру, сбивая за кормой гряду крутых пенистых волн. Волга чуть покачалась, и два-три раза мерно плеснулась о берег. Володя поджидал Женю. «Он немного продрог в легком пиджачке, а Женьки все нет», И пора бы домой, и не хочется уходить». Володя сидел на берегу и думал. Разговор с отцом здорово задел его. Володя надеялся, отец погрозит, побронится, завтра все вернется к старому. Однако старая не вернулась. А сегодня на уроке географии Глекирия Павловна вызвала его отвечать, улыбалась, кивала и заявила на весь класс. «Ребята, смотрите-ка, подтянулся наш Новиков». Женя Горинов заспорил. «Несправедливо. Новиков не хуже других знал. Не доверяете Новикову». Гликерия Павловна стукнула карандашом по столу. «Ой, уморите, спорщики. Доверие за так не дается. Пусть-ка заслужит». Вот до чего дошло дело. Даже занятия с Ольгой не доставляли Володе прежней радости. Ему и встречаться с ней теперь не хотелось. Володя слез с досок и подошел ближе к воде. «Волга сегодня спокойная, плеснет волной на песок и снова чуть слышно, монотонно бормочет». Академик Бах хрипло прогудел три раза и отвалил от дебаркадера. «Эй!» — услышал Володя. Женька стоял наверху, на набережной, и орал оттуда, перегнувшись через решетку. «Эй, кто пошел? Лермонтов? Академик!» Закричал Володя в ответ. «Александр Сергеевич!» Не расслышав, надрывался Женька. Он оглянулся, милиционера поблизости не было. Перемахнув через решетку, Женька ползком стал спускаться к выложенной булыжником кручи. Теплоход заходил уже под сквозные арки моста, легко летящего с берега на берег, в последний раз блеснул на солнце белыми бортами и исчез. «В разведывательный рейс пошел», — сказал Женька. «А ну-ка угадай, что в руке», — протянул он зажатый кулак. «Ключ от лодки. Едем, живей, сходим только за веслами». Он побежал за мыс набережной, и Володя за ним. Там на высоком деревянном фундаменте стоял дом Бакинчиков. По углам его вытянулись четыре тонкие осинки — Увешанные длинными, серо-дымчатыми сергами, кажется, на каждой осинке надета серебряная шапка. «Сейчас, погоди!» – крикнул Женька, исчезая за домом. Через пять минут он притащил откуда-то весла. Они кинули жеребий. Грести в первую очередь выпало Володе. «Ну ладно, садись на вёсла, раз ты такой везучий!» – скрывая огорчение, согласился Женька – И, оттолкнув лодку с берега в нее вскочил. «Чего глядишь? Весло на укол? Отпихивайся!» Они вышли на стрежень. Незаметные с берега здесь ходили невысокие плавные волны. То были даже не волны. Поднимется, словно от мощного вздоха, во всю ширь, едва глаз охватит вода, опустится, снова поднимется. Сила и глубь в ритмичном дыхании «Волги». Володя выгреб за отмель. Город остался позади и весь на виду. Он клином врезался в Волгу, высокий, как крепость. Далеко на краю города, где над рекой повис прозрачный, словно кружево мост, вьется и тает в небе голубая стрела. Там отцовский завод. «Женя», — сказал Володя, «знаешь, зачем я тебе назначил прийти?» «Что? Разве ты назначал?» «Лево руля, черт, на Бакина едва не напоролись. Куда ты мне назначил прийти?» «Да на Волгу, забыл?» «Ну, а что?» «Знаешь, Женя, я решил, у тебя есть самолюбие, Женька?» «А ты как думаешь? Без самолюбия последнее дело. Давай-ка, садись-ка теперь ты на руль». Они поменялись местами. Женя поплевал на ладони и, крякнув, налег на весло. «Решил им доказать. Подумаешь, Побик, уроки учить», — говорил Володя. «Потруднее дела бывали, справлялся. Возьму и стану сплошь отлично учиться. Стоит только захотеть, подумаешь». «Что это тебе взбрело в голову?» «Вот и взбрело. Докажу волю и самолюбие, ясно? С завтрашнего дня начинаю. Будь свидетелем». «Так уж и с завтрашнего». «Эй, Володька, погляди-ка назад!» Володя оглянулся. Над городом висел огненный шар заходящего солнца. Во все стороны от него летели стрелами золотые лучи. Весь край неба на западе горел и плавился золотом. Золотая кайма поясала лиловую тучу. По Волге ходили лиловые и густо красные отражения заката. В это время они увидели... По фарватору несутся снизу два невиданных корабля. Они шли один за другим, навстречу солнечным стрелам. «Отходи!» – во все горло закричал Женя, шлепая веслами по воде. Володя круто повернул руль, и едва они успели на несколько метров свернуть, с форватера к берегу мимо них, разрезая косами воду, пронеслись два корабля. Они походили друг на друга, как близнецы – У них были высокие светло-серые стальные борта, иллюминаторы, широкие трубы, перехваченные посередине черными полосами, мачты и шлюпки, подвешенные на лебедках. Морские теплоходы. «Как они попали сюда? Куда идут?» Мальчики едва обменялись изумленными возгласами. На лодку, грозя ее захлестнуть, надвигалась огромная, с белым гребнем волна. «Становись кормой!» — закричал Женя, держа весла на весу, вместо того, чтобы грести. Волна ударилась о борт лодки, лодка накренилась и зачерпнула воды. «Греби!» — коротко распорядился Володя. Они встали кормой к волне, лодку подняла кверху, она соскользнула вниз, как с горы. Несколько минут Волга волновалась, горбилась и катила к берегу широкие пенистые волы. «Скорее назад!» — сказал Володя. «Садись-ка, на руль!» Мальчики снова поменялись местами. Но что это было? Как стремительно пронеслись два морских теплохода навстречу городу в золотом огне заката! «Ты успел прочитать?» — спросил Женя. Тимур Фрунзе и Виктор Талалахин, одинаковые, словно братья, ушли. Женька сидел на руле лицом к городу, и первый заметил там, на реке Оживление. Тимур Фрунзе и Виктор Тавалахин стали на якорь против города. Вокруг сновали лодки. Целая флотилия окружила теплоходы, от берегов подплывали новые. Когда Володя, обливаясь потом, подвел, наконец, и свою, и врезался в середину речного гуляния, с Тимура спустили шлюпку. В нее по лестнице, один за другим, сбежали гребцы. Последним